Влада Ольховская. Сад камней. Глава 1. Турмалин. Из кустов донёсся отчаянный щенячий виск, потом крики и сдавленный рык. Вот ведь тварь мелкая, всё-таки цавна меня. Где нож? Да куда-то в траву упал. Плевать на нож, я ему сейчас руками клыки вырву. Он вёрткий зараза, прирезать проще. Кира остановилась посреди дорожки, как вкопанная. Она прекрасно понимала, что сейчас ей следовало бы поступить наоборот, ускорить шаг, чтобы как можно скорее миновать пустынную часть парка. Здравый смысл не просто шептал, он вопил об этом, требуя, чтобы она дала себе пинок под зад и бежала домой на всех парах, позабыв о том, что слышала здесь. Но Кира так не могла. Потому что собака, скрытая где-то в густых зарослях сирени, продолжала отчаянно выть. А ещё потому, что Киру узнала три голоса, звучащие там. Лом, Игнатий и Белый были частью маленькой экосистемы парка, известной немногим его обитателями и, по их версии, хозяевами. Сами себя они гордо именовали свободными людьми. Перед всеми остальными они представали в куда менее привлекательной роли бомжей и алкоголиков. На таких добровольно закрывают глаза, стараются побыстрее пройти мимо, чтобы не чувствовать вонь. Причин не связываться с ними хватает. Никого не интересуют их имена и истории. Никому это просто не нужно. Однако Кира их знала, потому что она, сама того не желая, тоже стала частичкой экосистемы парка. Это впрочем не означало, что она рвалась пообщаться с обитателями сиреневых зарослей поближе. Для нее они просто были чуть менее опасны, чем для ее ровесницы, случайно оказавшейся здесь. Они знали ее имя, знали, что у нее есть друзья, и не собирались с ней цепляться. она к ним тоже. И проходя мимо их территорию, Кира была уверена, что их пути вообще не пересекутся. Но потом был этот визг, так похожий на крик о помощи. До нее доходили слухи о том, что троица местных бомжей не брезгуют самыми примитивными способами получения пищи, охотой и собирательством, совсем как их далекие предки, державшие на плечах всю теорию эволюции. Нет, Лома и и Белый не были любителями откормленных парковых голубей или вонючих крыс, выловленных у канализации. Но иногда они пропивали деньги куда быстрее, чем получали новые, и приходилось довольствоваться тем, что есть. Сейчас прохладный воздух ранней осени был наполнен запахом дыма, а в кустах был щенок, похоже, совсем маленький. Соотнести Сетнейсти однодругим было несложно и пройти мимо, Кира уже не могла. Проклиная себя за мягкотелость, она свернулась с дорожки в мокрую после дождя траву и направилась к кустам. Ее догадки оказались верными. Сирень, как стена, скрывала от посторонних глаз протоптанную площадку, где бродяги, похожие частенько бывали этим летом. Сехий и нелюдимый лом был занят разведением костра, который никак не желал разгораться на сырых дровах. Неподалёку стояла старая кастрюля, наполненная мутной водой, и над ней как раз спорили Игнасич и Белый. Белый держал в руках плотный грязный мешок, в котором подвывало и дёргалось что-то очень маленькое, по размеру больше похожее на кошку или даже на котенка. Игнасич с возмущенным видом обсасывал окровавленную руку, хотя с его откровенно гнилыми зубами это было плохой идеей. Они мгновенно заметили Киру, да она и не пыталась скрыться. Она лишь с удивлением подумала о том, что не боится, уже не боится. Это раньше вид этих троих, двое из которых были отсидевшими своё уголовниками, привёл бы её в ужас, но теперь многое изменилось. Всё изменилось, пожалуй. Хочешь быть частью этой экосистемы, маленького мира, где выживают не все? Приспосабливайся. Правда то, что она не смогла пойти своей дорогой, доказывало, что приспособилась она не так уж хорошо. "Собаку отдайте", просто сказала Кира. "Чего это?" возмутился Белый. "Она наша. То, что вы спёрли, не всегда становится вашим. Мы ни хрена не спёрли". Это белый тряхнул мешок и щенок испуганно затих, ничьё. Они все наши были. Теперь Кира начинала понимать, и где они взяли щенка, и почему он такой маленький. В парке порой появлялись бродячие собаки. Собачьи свадьбы тоже случались. Скорее всего, одна из сук, бродивших тут весной, в парке же и разродилась. Она то ли бросила щенков, до них украли, сложно сказать. В любом случае Белый намекал, что изначально их тут было несколько, а остался только один. Кира почувствовала укол омерзения, переплетённого со страхом, но быстро подавила его. Сейчас худший момент для того, чтобы испугаться. Из этих троих по-настоящему опасен был только один. Игнатьич. Лом тихий, ему проблемы с полицией не нужны, да и болеет он сильно. Белый, тупой, как пробка. Все, что появляется у него в башке, сразу вылетает через рот. Он просто не способен плести интриги и планировать. А вот Игнасич другое дело. Он, говорят, за решеткой больше лет провел, чем на свободе. Правда, возраст потрепал его, и получать новый срок ему хотелось не больше, чем лому. Но это не делало его менее опасным. "Шла бы ты отсюда", посоветовал Гнацич. "Нечего тут таким ранимым тёлычком делать. Эдди, малюй, или что ты там делаешь? Или можешь присоединиться, но свою порцию придётся отработать". Кира знала, что он её провоцирует. Это только в фильмах бродяги, бандиты и прочие не слишком приятные личности сразу же думают о том, как изнасиловать одинокую красавицу. Но настоящая жизнь куда прагматичней, И в этой сырой промозглый вечер бродягам куда больше хотелось горячей похлебки, чем сомнительных развлечений на мокрой траве. К тому же Кира старалась сделать все, чтобы не вызывать такой интерес. Носила свободные джинсы и бесформенную байку на три размера больше, чем нужно, не пользовалась косметикой и завешивала лицо взлохмаченными вороными волосами. Так что Игнасич старался скорее задеть ее, вынудить поджать носик и уйти. А еще у него не переставала кровоточить рука, и судя по размеру укуса, челясющенка были совсем маленькие. Как только герой идёт этим троим вполне может схватить ума из мстительности сварить пёсика заживо. Поэтому уходить она не собиралась. Я хочу забрать собаку. Что для этого нужно? Она скрестила руки на груди, и со стороны казалось, что её ничто по-настоящему не волнует. Бродяги не должны были догадаться, что так Кира пыталась скрыть нервную дрожь. "Вали отсюда", рявкнул Белый. "Не до тебя сейчас". Быстрее! — буркнул он. Похоже, он уже заждался ужина. Но они не имели значения, только не сейчас. Поэтому Кира даже не смотрела на них. Её взгляд был прикован к серым мутным глазам Игнатича. Как он решит, так и будет. 20 штук, заявил Игнатич. За тварнягу, которые вы спёрли, поразил Кира. Ничего не спёрли. Тебе ж сказали. Да, были. Кто добыл, тот и хозяин, а хозяин сам цену назначает. Есть у тебя 20 штук, рисовалка. Игнатич, это несерьёзно. Серьёзно, отрезал он. Или двадцать штук, или вали отсюда, мешаешь. И тут Кира поняла, что он не намерен торговаться. Да что там, он и переговорами это не считает. Он абсолютно уверен, что на спасение дворяняшки она больше тысячи не потратит, потому что никто из них троих не потратил бы. Игнатьич просто хотел придать всему, что здесь происходило, хотя бы видимость цивилизованности, создать иллюзию, за которой все равно скрылась бы расправа над живым существом. Щенок, словно почувствовав неизбежность своей судьбы, уже даже не вырывался. Он тихо поскуливал в мешке, а потом и вовсе затих, выбившись из сил. Хотя упрямый малыш раз так руку этому уроду порвал, Кира со стороны, все еще казавшейся равнодушной ледяной статуей, отчаянно пыталась сообразить, что делать: развернуться и уйти? Даниш собаку тут заживо сварят. Торговаться? Есть риск разозлить Игнатича, и тогда уже ей не сдобровать, потому что мир между бродягами и уличными художниками был призрачным и зыбким. Позвать полицию? Да в жизни патрульная не подтащит в эти заросли ради дворняги. Да и потом, даже если они все таки придут, будет уже слишком поздно. Путь был только один выполнить условия. Поговаривали, что Игнатьич еще с зоны отличается принципиальностью. Если он что-то сказал, то сделает, даже если ему самому от этого хуже. Поэтому Юре нужно было держаться за этот вариант. Что стало? Вали!» — поторопил ее белый. Лом уже разжёг костёр и теперь подвесил над ним закопчённую кастрюлю. Нож они так и не нашли, да уже и не искали. Зачем, если так просто, когда закипит, вытряхнуть содержимое мешка прямо туда? Кира сжала кулаки в немой злости. Хотелось просто броситься вперёд и ударить этой кастрюлей прямо по самодовольной роже Игнатича. Но нельзя, потому что она одна в жизни не справится с тремя бродягами. Поэтому она молча сняла рюкзак, поставила на землю и опустилась на одно колено рядом с ним. Ты что, серьёзно собралась купить это? фыркнул Игнасич. Да ты совсем больная, ряса волк. Есть у тебя хоть двадцать штук-то? Этого Кира как раз не знала. Сейчас у неё в рюкзаке были все её деньги, до последней копейки. Но даже так она не бралась сказать, сколько там. Если бы бродяги решили ограбить её, Кироже ждал бы незавидное будущее. Заначек и накоплений у нее не было. Откуда не с ее жизнью? Правда, еще полчаса назад она была уверена, что сегодня у нее все скорее хорошо, чем плохо. Группа туристов раскупила все маленькие картины, которые она принесла в парк, и этих денег ей вполне хватило бы на ближайшие дни легко. Но эти деньги всего тысяч. То, чего хватило бы на несколько дней человеку, не хватит на одну спасительную минуту для собаки. Ирония. Она не могла отступить, поэтому Кира продолжала обыскивать рюкзак. Ее действия веселили бомжей, но промелькнувшие деньги интриговали. Кира решила испытать удачу. 15 есть, больше не могу. Устроит Чувствовалось, что двух бродяг эта сумма устроила бы и даже больше. Глаза Лома жадно блеснули. Белый с мешком уже направился к ней, но Игнатьич решительно остановил его. Нет, или двадцать, или никак. Да ты чего? удивился Белый. Эта шавка столько не стоит. Мы на пятнадцать штук пожрем больше, чем с этой похлебки. Сам знаешь. Нет, я сказал. И спорить с ним никто не решился. Кира чувствовала, что бывший зэк пошёл на принцип. Нервные дрожь нарастала. Ей было холодно, руки почти не слушались. Она боялась, но боялась не за себя. Живое воображение художницы слишком хорошо представляло, что будет, если маленького щенка швырнут в бурлящий кипяток. От образов, которые мелькали перед глазами, взгляд туманили злые слезы, которые она старалась побыстрее сморгнуть, чтобы не веселить Игнасича. Она должна была все изменить. Она сейчас даже не думала о том, что у нее ничего не останется. Ей нужно было просто найти проклятые двадцать тысяч. То, что для какой-нибудь гламурной девочки с губами уткой было ценой одного коктейля, для Киры оказалось слишком большими деньгами, и это унижало. Игнатьич начинал терять терпение. Быстрее, киса, или деньги, или валяй отсюда. Вода закипает. Вода действительно закипала, над кастрюлей появился первый легкий пар, а значит, времени оставалось все меньше. В кошельке нашлось ещё тысячи с небольшим, по разным карманам рюкзака чуть больше тысячи. Когда её отчаянный поиск был окончен, Кира обнаружила у себя на руках почти всю сумму, но это почти могло стать роковым. девятнадцать девятьсот пятьдесят. тебя устроит?" "Нет. Ты издеваешься?" не выдержала Кира. "За пятьдесят рублей собаку заживо сваришь?" не за пятьдесят рублей, а за идею. Какую к чертям идею? Как я сказал, так и будет, отрезал Игнатьич. Вот какую идею. От нелепой жестокости происходящего хотелось кричать или плакать, или сделать какую-нибудь глупость, хоть что-то, чтобы потом было легче успокоить себя, когда отчаянный вой собаки вернется в ночных кошмарах. Но вместо того, чтобы подталкивать её к безрассудству, память услужливо подбросила другой вариант. Ещё в первой половине дня, когда она попрощалась с первыми клиентами и была уверена, что её сегодняшний ужин будет стоить не меньше пяти тысяч, она заметила, что на асфальте валяется смятая грязная бумажка сто рублей. Побираться Кира не собиралась. Не ради того она всегда сама зарабатывала на жизнь. Поэтому бумажку она подняла просто чтобы выбросить, но её отвлекли новые покупатели, и стёртая купюра перекочевала в задний карман джинсов. Да так там и осталось. Что там говорят про знаки судьбы? тысяч 20.050 рублей. Всё, что у неё было и больше, чем нужно. От нервного перенапряжения кружилась голова. Юри хотелось, чтобы это все побыстрее закончилось, но она не сомневалась, что Бродяги этого не замечают. Иначе они не были бы сейчас так спокойны, отняли бы и деньги, и щенка, да еще ее избили бы. Однако пока Кира казалась им невозмутимой, они не рисковали связываться с ней, боялись, что у нее есть какой-то туз в рукаве. А туза не было, только блеф. Ладно, рисовалка. Поздравляю с удачной покупкой, издевательски произнёс Игнатич. Он забрал у белого завязанный мешок и швырнул Кире. «О котах в мешке я слышал, но чтоб собаку в мешке покупали, такого ещё не было. Дура ты всё-таки, все вы бабы дуры жалостливые!» Что ж тогда тебя никто не пожалел, проворчала себе под нос Кира. Однако огрызаться она не решилась. Ей нужно было уйти, пока полумрак был на ее стороне и скрывал от этой троицы, что она плачет. Она поспешно закинула рюкзак обратно за спину, спрятала мешок под безразмерную байку и побежала обратно к дорожке, провожаемая радостным хохотом бродяг.